И накипала тревога. Все ли возможное делается для армии? Достаточно ли добросовестны те, которым в тылу уверена забота о продовольствии и снаряжении войск? Ходили слухи о злоупотреблениях, даже об измене. После того, как государь, переведя великого князя Николая Николаевича на Кавказский фронт, сам принял верховное командование, Распутин стал почти ежедневно бывать в царском селе и давать свои советы по государственным делам. Встречи его с императрицей происходили главным образом в доме Вырубовой. Ни одно крупное событие на фронте не решалось без предварительного совещания со старцем. Из царского села по прямому проводу давались директивы в ставку. Императрица требовала, чтобы государь держал ее в курсе всех военных и политических событий. Получая самые последние сведения, иногда тайные и чрезвычайной важности, императрица посылала за Распутиным и советовалась с ним, а если принять во внимание, кем он был окружен, то станет неудивительным, что при таких условиях в Германии заблаговременно знали почти о каждом нашем наступлении, также о всех планах и переменах военного и политического характера. Германия принимала должные меры, чтобы обеспечить свои победы, а нам готовила гибель. Я решил, не придавая особого значения всем волнующим слухам, прежде всего фактически убедиться в предательской роли Распутина и получить неопровержимые данные об его измене. Обстоятельства для этого складывались как нельзя лучше. Семья Г. жила в то время на Мойке, рядом с дворцом великого князя Александра Михайловича, где я временно помещался ввиду ремонта в нашем доме. Как я уже говорил выше, меня с младшей дочерью этой семьи связывали давнишние дружеские отношения. Она часто приглашала меня к себе, но я бывал у нее редко, не желая окунаться в атмосферу распутинского кружка и тем более связывать свое имя с друзьями старца, постоянно собиравшимися в доме ее матери. Теперь, ввиду моего намерения разобраться до конца в личности Распутина и в его действиях, ближе познакомившись с ним самим, я решил воспользоваться приглашениями МГ. Между прочим, мне было интересно побеседовать и с самой МГ о происходящих в России событиях. Зная ее слепое поклонение Распутину, я, конечно, никак не мог считаться с ее взглядами, но я знал, что ее мнение является точным отражением того, что думают в царском селе. Однажды, сговорившись предварительно с МГ по телефону, я отправился к ней. От МГ я узнал, что Распутин постоянно спрашивает обо мне. Он очень хочет вас видеть, сказала она, и будет у меня на днях. Я вам сообщу, когда. Из разговора с нею я убедился, что Распутин по-прежнему пользуется неограниченным доверием как императрицы, так и государя, и продолжает играть роль их ближайшего советника в политических и в семейных делах. М.Г. опять воспевала ему хвалы и с умилением говорила о том, что старец смиренно переносит клевету угонения, и что, претерпевая незаслуженные страдания, он искупает этим наши грехи. Слушая ее восторженные слова, я решил коснуться похождений Распутина. — Ну а как же, по-вашему, такой праведный человек может совмещать свою святость? с пьянством и кутежами. М.Г. возмутилась моим вопросом. Она вся покраснела и с жаром стала мне возражать. Неужели вы не знаете, что все такие росказни — сплошная ложь, черная клевета на него, он окружен завистью и злобой, эти злые люди выдумывают разные обвинения, нарочно подтасовывают факты, чтобы его неповинного очернить в глазах государя и государыни. Как все это ужасно!